все что я вас знаю это то что вы психолог который работает методами восточной терапии и наша программа называется сути присутствия мы в основном говорим о том как современному человеку замедлиться вернуться к себе вернуться к своей сути как восточная терапия или терапия восточными методами может помочь нам в этом Если коротко сказать, то восточная психология – это практически все психологические, философские и религиозные системы, которые возникли к востоку от Суэцкого канала, это в том числе и христианство. Христианство, буддизм, ведантизм, суфизм. И в них очень много психологических практик. Практически, если мы посмотрим назад даже ну, 100-200 лет, то лучшими психотерапевтами были это священнослужители или люди, которые обладали духовным знанием. И то, чем я занимаюсь, я просто постарался на протяжении многих лет выбрать из многих философских доктрин, религиозных доктрин те вещи, которые помогают реально психологически помочь человеку, скажем так, психологически и здоровью убрать какие-то нескрелигиозные догмы. Ну, скажем, человек должен сам, может быть, свой выбрать путь религии, но есть терапевтические психологические практики. И восточная психология обладает очень глубоким и довольно действенным и довольно быстрым способом, как вернуть человека в реальность, как вернуть здесь и сейчас, и наполнить его жизнь, и сделать его здоровым, счастливым и успешным. Более того, восточная психология, она лежит в основе медицины. Потому что все наши болезни, по крайней мере подавляющие, там 90-95% болезней, которые мы имеем или проблем в жизни, они появляются психологически у нас в уме вначале. Поэтому восточная психология, она лежит в основе всех древних медицинских школ. Вы сказали о методах. Какие методы вы используете? То есть, это, например, что? В первую очередь, индивидуальный подход, если мы говорим о консультации. Мы смотрим, на каком уровне человек находится и что ему конкретно нужно. Потому что восточная психология, она говорит, что каждый человек он уникален. И каждый человек в это время и в эту секунду он требует какого-то своего подхода. Более того, в той школе Тех школ, которые я придерживаюсь, изучаю, она подразумевает, как человека определить, например, по времени его рождения, по лицу, например, есть по физи... физиогномистики. Да? да, есть как по руке, определить примерно тип человека, определить его, то, что на Востоке называется кармическими задачами, то, что ему нужно пройти здесь и сейчас. Либо, если человек находится в каком трудном состоянии, просто ему ну, помочь выйти из этого состояния психологического, например. Это терапевтическое консультирование и, или еще что-то? Ну В основном это терапевтическое консультирование. Но э, дело в том, что в восточной психологии говорят, что человек должен развиваться на четырех уровнях – физический, социальный, интеллектуальный и духовный. Физический уровень он подразумевает общее физическое здоровье, ментальное спокойствие. Социальный уровень он включает в то, что человек должен заниматься согласно своему предназначению. У нас у всех есть свое предназначение. Кто-то должен быть священником, кто-то оператором. Очень важно, чтобы, живя в этом мире, мы приносили людям благо, мы, приносили, мы служили этому миру. Ибо для души очень важно отдавать, очень важно служить. Есть много психологических факторов. Исследования, когда обнаруживали, что люди, которые работают, например, на большой, хорошей должности, которая дает им много, но они знают, что их должность никому ничего не дает, у них просто через несколько лет наступает депрессия, потому что они не получают удовлетворение от того, что они делают. Поэтому нам очень важно чувствовать, что мы своей жизнью приносим благо миру, истинное благо. Не просто, например, люди, которые распределяют наркотики, они не приносят блага они разрушают наркотики, сигареты водку кто-либо распространяет, они, в принципе, согласно законам кармы, они должны будут страдать. И также социальный уровень включается то, что каждый человек, он должен уметь создать семью и вырастить здоровых детей, гармоничных детей также. То есть это всё социальный уровень. Социальный уровень в себя также, особенно для мужчин, в первую, это для мужчин усном, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги и содержать семью, и также зарабатывать деньги для того, чтобы обеспечить себе образование. Благодаря той деятельности, которую он делает на благо мира, скажем так, согласно своей дхарме, согласно своему предназначению. И третий уровень – это интеллектуальный. Интеллектуальный уровень, он включает в себя то, что человек должен иметь цель в жизни. Он должен знать, зачем я живу. И наша цель, это как Христос сказал, что цель – это полюбить Бога всем сердцем, всем разумением а ближнего как самого себя, это конечная наша главная цель, потому что для души нет другой цели. Когда человек ставит другую цель, любую другую цель, это может быть идеал, это может быть богатство, это любая цель, это, цель его ведет к деградации. Цель на год, на пять лет, она может включать в себя, там, заработать денег, я не знаю построить дом для семьи, получить образование, но цель жизни, конечная цель, к чему мы должны стремиться, это только безусловная любовь или любовь к Богу. И на интеллектуальном уровне это очень важно а, понимать, потому что в современной культуре интеллектуальный уровень это сколько человек знает. Угу. Сколько он прочитал. Я вот эту книгу прочитал я, этого автора прочитал Это, но это просто для ума пища. Это, такие люди, они могут всё знать, но в жизни быть полностью ну, неудачниками. Большинство святых, в том числе и в христианстве, они прочитали одну-две книги, может быть, но они достигли совершенства. Поэтому конечная наша цель – только любовь к Богу. И четвертый уровень – это основной, это духовный уровень. это наш То есть вы относите любовь к Богу к интеллектуальному? Нет. А. Цель. А, цель. Цель. цель. Интеллект подразумевает, что у человек знает цель. Он – цельная личность. Цельная личность он подразумевается что человек знает, зачем он живет. И конечная цель, ради чего мы живем, и ради чего мы все стремимся – это безусловная любовь. Интеллектуальный уровень также включает, что человек должен уметь ставить цели, их достигать в тактическом плане во uh -huh. время. Но конечная, стратегическая цель – это любовь к Богу. Uh -huh. И духовный, духовный уровень. Духовный уровень – это основной. И на духовном уровне очень важно понять, что мы есть душа. Мы не, не это тело, и мы воплотились здесь. Но для души все, что важно – это любовь. Так как наше тело не может жить без дыхания, Если я сейчас прекращу дышать, то я умру. И также душа не может жить без любви. Первое это таким образом нужно понять, что мы из дух, и вот эти все временные изменения тела, которые относятся это не мы, это так же как машина, она стареет, меняется. Так же наше тело это наша машина, но душа она вечна. И для души все же нужна безусловная любовь. И также духовный уровень, он во многих школах подразумевает, что человек должен жить здесь и сейчас, это присутствие это тоже духовный уровень, ибо состояние безусловной любви мы можем испытать, когда мы живем здесь и сейчас. Когда мы живем на ментальной платформе, мы несемся куда-то, ты меня любишь, да-да, она -да, до да этого вот. Здесь, ну, это уже немножко не то состояние, это уровень ума. Но когда мы в присутствии, мы здесь и сейчас, мы мы только тогда можем жить любовью. И духовный уровень, он таким образом подразумевает, что жить здесь и сейчас. Потому что в духовном мире, в Царстве Божьем, Там нету времени нету прошлого нету будущего там есть настояще есть момент, да? Да. Mm -hmm. то есть вот эти четыре уровня и на этих четырех уровнях я стараюсь помочь человеку кому-то там физически просто когда например пара не может родить они меняют какие-то ментальные барьеры или ментальные установки и у них рождается ребенок или я сам два раза болела раком я знаю что такое многим людям помог кто более раком в том числе что когда мы меняем сознание то можно и вылечиться даже от довольно тяжелых заболеваний Угу. Угу. Вы упомянули два термина – душа и дух. Это угу. разные понятия или это одно в восточной психологии? Во многих школах подразумевается, что есть тело, есть астральное тонкое тело, которое включает ум и разум. И вот это многие школы называют дух. А душа, атман атман он это несколько другое. Это за пределами всего материального. Угу. Вы упомянули такое словосочетание «закон кармы», и иногда… Христиане, когда своим христианским сознанием слушают, слышат это словосочетание, у них сразу же там <смех> лифт захлопывается. Поэтому я знаю, что это психологически очень обоснованная и понятная вещь, и я хотел бы, чтобы вы об этом рассказали. В принципе, мой, так сказать, бэкграунд, моя основа тоже лежит в христианстве. В общем-то, я считаю себя христианином, хри ну, крещеным. Вместе с тем, я, я знаю, что у многих людей закон кармы – это режет слух сейчас. Угу. В основном, конечно, сейчас много эзотерических там книг на эту тему, как-то все перемешано, но, в общем-то, закон причины и следствия – это физики говорят, как Христос говорил, что посеешь, что позажнешь. Да? Или еще да. в другом месте я нашел выражение этого принципа. Как вы хотите, чтобы люди поступали угу. с вами, так вы поступайте угу. с ними. И я здесь слышу, что можно переформулировать чуть-чуть категоричнее. Так как ты поступаешь с людьми, ожидая, что так могут, могут mm -hmm. поступить и с тобой. Да? Поэтому будь добр к другим, и тебе будет возвращаться доброта. Если mm -hmm. ты разводишь других, если ты обманываешь, mm -hmm. если ты используешь, точно так будет относиться и к тебе. Это об этом? Да, да, да. Здесь, в этом мире, мы несем последствия своих поступков каждый человек ответит до последнего кондрата за все да? mm -hmm. yeah. то есть мы ответим за все ну до последней мелочи. скажем так в этой вселенной так устроено что здесь есть определенная память которая помнит все наши мысли даже и поступки потому что люди которые на кто переживал процесс клинической смерти не гор очень быстро вся жизнь про проходила mm -hmm. я вроде это уже и не помню что я там пять лет назад с кем встречался но у нас это все сохраняется также во вселенной это есть Поэтому, да, есть закон кармы, закон причинно-следственной связи, и мы это тоже должны учитывать. Uh -huh. Скажите, почему так трудно найти людям собственный путь? Uh, у меня, например, есть один знакомый, у которого и ценность любовь к Богу, и ценность реализовать себя в своем призвании, но он как будто бы на свою... Колею жизнью, где есть это реализация призвания, где есть финансовое подкрепление, которое говорит, да, именно здесь ты нужен, как будто не может попасть на нее. Он пытается, он молится, он искренен к Богу и добр к людям. Но mm -hmm. тем не менее, в какую сторону вы смотрите, когда консультируют таких людей? Вы знаете, очень важно смотреть, я смотрю еще более на тонком плане немножко вижу, И также мне важна карта, и у каждого человека свой случай. То есть есть люди, которые они исповедуют правильные принципы. но ну, например, человеку нужно жениться и иметь детей. Это тоже, как сказать, одна из дхарм, потому что воспитывая детей, мы отдаем, мы развиваем бескорыстие. Многие люди, например, уходят в духовность, и они отказываются от каких-то социальных, скажем так, обязанностей. Это может быть. И либо этот человек, он живет любовью, какие-то духовные принципы, но может быть ему... По его предназначению ему сейчас нужно бы работать, ну, я не знаю, сельским учителем, угу. к примеру, а он уходит от этого. Поэтому в восточной психологии говорит, очень важно вот этот путь, вот этот дхарму, потому что для нас в это время и в этот момент во Вселенной для нас существует определенный план, где мы могли бы совершенствоваться, скажем так. Угу. Вы упомянули четыре традиции – буддийская, ведическая, суфийская, христианская. Угу. Что общего, как исследователь, как психолог, вы нашли в этом? Есть ли общая глубинная основа всего этого? Mm -hmm. Я mm -hmm. слышу, что в моем вопросе уже содержится ответ, mm -hmm. мне интересно mm -hmm. ваш опыт, ваш поиск. У меня просто сама жизнь. Я родился в Узбекистане, в европейской семье, скажем так, и поэтому я как-то с детства был знаком с исламом и с ну, суфизмом. Там это не так сильно запрещалось в те советские времена, позже с христианством, индуизмом. Естественно, термины разные, разный подход, но суть, опять же, все говорят о важности любви, все говорят о важности спокойствия ума. Все говорят о важности повторения святых имен, то есть это либо Иисусова молитва в христианстве, либо это различные ну, святые имена в ведантизме, в буддизме определенные мантры, в суфизме обязательно вот этого спевания. В общем-то все эти школы очень похожи. Мне очень интересно, Знаете, у меня есть одна из книг «Три энергии, забытые законы, здоровья и гармонии». Так вот, она написана на основе классической восточной психологии, видите uh -huh. И что интересно, у меня одна ученица, она дала в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, своей подруге, там очень набожная православная. И она прочитала, она говорит: "Так это мы же то же самое, Игорь?" Я был немножко в шоке, потому что там термины, да, ну, другие, это чуть-чуть другое, но суть, она Все-таки одна, просто разные слова, так же, как в буддизме этот знаменитая притча, когда Будда велел завязать глазам несколько человек, и они подошли к слону, и один говорил, что такое слон, он говорит, это хвост, другой это какая-то колонна, другой говорит, это что-то там еще и так далее. Но абсолютно истина, она просто по-разному несколько описывается, и все. Вы сказали о том, что душа — основа, mm -hmm. и сказали, что я не есть мое тело. Mm -hmm. Не приводит ли такая ментальная позиция к некой mm -hmm. разделенности? Раз я не есть мое тело, mm -hmm. а только я вот эта вот душа или дух, то, может mm -hmm. быть, этому телу не стоит уделять столько внимания, и как-нибудь так доживем mm -hmm. до состояния, когда я останусь только душой. Как раз-таки я пропагандирую несколько другое. Потому что да, я, я душа, так же как, например, к вам мы сейчас приехали на машине. Ну, мы же не машины, но это очевидно. Но если бы мы когда ехали к вам, мы заправили, например, бы вместо бензина дизель, мы бы не доехали. Мы могли говорить, я не есть эта машина. Также это Богом в аренду нам дано это тело. Это божественный подарок нам. И мы от него очень зависим. Потому что восточная психология, она говорит, да, ты не есть это тело, но ты от этого инструмента очень зависишь. Например, в буддизме на втором месте для духовного прогресса очень важно физическое здоровье, говорится. То есть если мы физически нездоровы, если вы лежите, вам больно, у вас там, ну, ум беспокойный, то тут не до молитв, ни до чего. Более того, например, в ведантизме есть четыре цели – кама артха, дхарма и мокша. Так вот, артха – это материальное богосостояние, кама исполнение желаний, дхарма – следование своему пути, и мокша – это освобождение. Но мы ни одного из этих путей, из этих целей не можем достигнуть, если наше тело не совершен. Мы даже не сможем тут наслаждаться ни материально, ни духовно. Поэтому за телом очень важно следить. Это очень такой тонкий механизм, скажем так. Более того, для того, чтобы медитировать или быть в молитвенном состоянии, тоже очень важно тело Потому что если телу мы, например, пичкаем грязной пищей, я имею в виду вот вредный джанк-фуд, химическая пища, это понижает энергетику тела, это влияет на наше сознание, на возможность в том числе молиться. Как слышать свою душу? Вы обучаете слышать свою душу? Потому что большинство людей, современный человек ассоциирован с телом, угу. социальной ролью, со своим именем. И вот когда начинаются вот эти вот моменты, там, раз, духовный поиск, человек mm -hmm. находится современный в таком темпе, на mm -hmm. таком высоком адреналине mm -hmm. достигаторства внешнего, что mm -hmm. остановиться. И зачем ее слышать? Ну, сейчас, знаете, практичные американцы, они все-таки очень много курсов в Америке, как слышать свою душу для того, чтобы достигнуть успеха в бизнесе, потому что было проведено несколько исследований, и... Самых больших менеджеров спрашивали, вот, как вы достигли успеха, что вам самое важное для того, чтобы достигнуть успеха. Это довольно серьезные были исследования. И вывод этих исследований, что для того, чтобы подняться выше менеджера низшего звена, нужна интуиция. Вот у всех этих гениев, скажем так, бизнеса, которые создали корпорации, у них у всех потрясающая интуиция. Поэтому интуицию очень важно слушать всем, и к этому сейчас все приходят. Но как вы правильно подвели меня к ответу, что для того, чтобы слышать интуицию, очень важен спокойный ум. Но шесть человек с Баба Бошин, он там бегает, но интуицию не услышит. Поэтому в восточной психологии говорит, вы должны успокоить свой ум. Вот это современное состояние, экзальтированное такое, когда человек бегает в таком раджесе, в страсти, в какой энергии он пытается достигнуть своей цели, это как маятник. Через какое-то время маятник качается, у человека наступает полная депрессия. Или он приходит вечером, включает тупо телевизор и у него нет никакой энергии делать что-то. И фактически он подзаряжается чужой жизнью, да. своей mm -hmm. жизни нет, и своей mm -hmm. жизнью он перестает слышать. А как научиться ее слышать? Есть ли какие-то подходы, техники для того, чтобы mm -hmm. начать, то есть войти в коммуникацию с этим глубинным уровнем? Все начинается с желания в этой вселенной. В первую очередь это важно захотеть. И опять же, ну тут интеллектуальный уровень. Нужно понять, а зачем вся эта суета? Ну uh -huh. хорошо, вот у меня вчера был миллион, сегодня два. Ну а что это счастье? Конечно, у нас, как я уже сказал, на социальном уровне должны быть какие-то деньги для обеспечения семьи, своих каких целей. Но когда это становится главной целью, потому что современная культура, она живет западной, ценностями, что надо полностью уйти вот зарабатывание там денег, надо полностью посвятить себя там, престижному какой-то позиции. Но самое интересное, это же не приносит истинную счастье. Нужно это понять. Более того, человек, например, он уходит в зарабатывание денег. Ему по судьбе, ему нужно сейчас, к примеру, 100 тысяч долларов. Но он тратит энергию 16 часов в день работает забывает про семью, про все, он зарабатывает миллион. Но эта энергия, которая у него была, она уходит сюда. Но эта энергия забирается из здоровья, из семьи, из коммуникации с другим. И у него все другие сферы жизни влияют. Для этого тоже нужно просто со стороны посмотреть на это. Поэтому, например, и в буддизме... И в иудаизме и был, например, день суббота, когда Всего. человек должен раз в неделю просто там или в воскресенье в христианстве посходить в церковь, помолиться, побыть с семьей, подумать вообще, вот, а зачем, что я за эту неделю достиг, какая у меня неделя дальше, там раз в году отключиться от этого ритма и подумать, а куда я бегу, зачем все эти собачьи бега вообще. В христианской цивилизации, в иудейской, там строже соблюдается mm -hmm. шаббат. Но у нас, тем не менее, есть воскресный день. И тем не менее, люди приезжают на свои дачи, начинают делать mm -hmm. совершенно бесполезную работу, лишь бы не выходить mm -hmm. из этого колеса, лишь бы не остановиться mm -hmm. для того, чтобы mm -hmm. слышать свой внутренний поток. Вы упомянули слово интуиция. Что такое интуиция? И интуиция – это дар Божий, это то, что нам говорит душа это подсказка свыше иногда и ну либо подсказка нашей души как слушать интуицию дайте несколько просто указателей но коротко самое простое нужно просто успокоиться и вот в первую очередь какие-то простые медитации успокоиться послушать что говорит наше тело например вам э, звонят вы берете трубку приглашают вас куда-то окей вот первое чувство, Вот у вас тело сжимается или, наоборот, вам хочется пойти? Uh -huh. Это самое простое. Есть, конечно, множество других методик там. Но вот одна из таких методик – это очень работает. Просто послушать даже свое тело. И обычно лучше не делать. Если сердце закрывается, никогда лучше не делать это. И опять же, нужно какое-то пространство. Потому что интуиция, она работает, когда есть какое-то пространство. И пространство в нашей жизни. Когда мы заставляем свою жизнь вот этой… Сейчас у нас встреча, потом еще одна, потом туда поездка, сюда то нет пространства. Опять же, западные исследователи говорят, вот все открытия в бизнесе, которые были, они пришли на отдыхе. То есть вот человек отключился. Он, mm -hmm. Никто в кабинете, в рабочей атмосфере, никто ничего хорошего не создал. Человеку дали отдохнуть, он приезжает с отпуска, у него идеи все он воплощает. Поэтому нужно себе давать пространство, нужно в том числе и отдых какой-то. Чем восточная психология может обогатить, скажем, человек, воспитанным в западной культуре? Ведь mm -hmm. в западной психологии, начиная психоанализа и заканчивая риксоновским гипнозом, НЛП, там гуманистическим направлением, mm -hmm. как будто бы все уже открыто. То есть такие есть глубочайшие, mm -hmm. интересные же исследования. И тем не менее, что здесь может принести дополнительный ресурс, дополнительное открытие, дополнительную пользу? Mm -hmm. Практически все, что я читал, вот действительно... То, что с моей точки зрения работает в западной психологии, это есть восточный. То есть это мудрецы сказали уже тысячелетия и в христианстве, и в буддизме. Это бы давно уже было сказано просто разными словами. Но вы знаете, я буквально вчера думал, вот, Я, например, довольно уважаю транзактный анализ за вот э, способность разобраться с детскими вот этими комплексами, э, с ролевыми играми. Но вместе с тем я заметил, что до какой-то степени с человеком работают, но он не идет дальше, потому что нужно духовное развитие. Психология это наука о душе. Угу. И по, и пока это будет просто работа с ментальностью, э, с, только на уровне ума, какие-то детские комплексы, но человек не будет понимать конечную цель, что наша цель прийти к безусловной любви. В итоге это может даже привести человека назад. Я помню, лет 7 назад я прочитал одного известного психотерапевта. Он говорит, что я 40 лет консультировал людей. Все, к чему я пришел, что люди все ищут одной вещи, они ищут любви за всем вот этими поисками, все недовольные детские комплексы, почему поведение ребенка, все, за этим стоит поиск безусловной любви. Mm -hmm. Поэтому, если все эти системы, они не приводят к безусловной любви, и не приводят к Богу, они до какой-то степени бесполезны. Конечно, есть человек в невежестве, согласно с восточной психологии есть невежество, э, страсть и благость. Конечно, если человек в невежестве, он в, де в тяжелой депрессии, какие-то страстные методы, тот же психоанализ, он может вытащить человека туда, как говорят, но его надо поддержать, нужно направить дальше. Иначе человек, он рано или поздно может прийти, э, упасть назад. Если человек не имеет высших истинных ценностей, а это ценность безусловной любовь, то рано или поздно он все равно деградирует. Рынок духовных услуг, mm -hmm. рынок психотерапевтических услуг достаточно широкий. От совершенно классических школ до различного синтеза, эзотеризма, психологии и так далее. Mm -hmm. Каковы ваш критерии? психотерапевта, консультанта, мастера, которому можно довериться, которому можно обратиться, прийти и получить реальную помощь? В первую очередь очень важно, чтобы был мастер. Очень важен уровень личности. Система эта второстепенная. Угу. Я, например, до конца все равно, ну, большинству западных школ я просто, ну, как сказать, не, не совсем принимаю, доверяю, но это моя личная позиция. Но если я вижу, что что человек мастер, что через него, ну, он действительно работает в присутствии, здесь и сейчас, то какой бы он в школе ни относился, он поможет, скажем так. Поэтому очень важно чувствовать вот это личность. Всегда важен личность, с кем вы общаетесь, и на каком он уровне, его уровень энергии. Как вернуться в присутствие, в здесь сейчас. Да. Это очень хороший вопрос. В принципе, в состоянии «здесь и сейчас» это самый здоровый человек. Вот даже я и в транзактном анализе, в нескольких западных школах, ведь я, я изучал, что то, к чему они пришли, что больной человек психический который не может жить здесь и сейчас. Uh -huh. Поэтому вся восточная психология она говорит, что очень важно в состоянии «здесь и сейчас» жить. Во-первых, опять же, мы должны этого хотеть, мы должны этого осознавать. Но самый простой метод – это следить за дыханием, например. Наше дыхание, оно связано с умом. И 50% восточной психологии, оно берет основу в дыхательных техниках, в пранаяме. Mm -hmm. Например, вы взбалбошены, вам куда-то надо, вам что-то сообщили, и у вас тут совещание. Просто сядьте и последите буквально одну минуту за своим дыханием. Вы обнаружите, как у вас ум успокаивается. Например, я вот сейчас читал лекцию позавчера, огромный кинотеатр, и все пришли, ну, знаете, кто-то ехал с другого конца Москвы, кто-то с другого города, такой, можешь? Я говорю, давайте сядьте, просто сядьте ровно и сконцентрируйтесь на дыхании. Мы посидели одну минуту, атмосфера сразу поменялась. Потому что дыхание, оно связано с нашим умом. Когда мы в гневе, когда мы боимся что-то, у нас дыхание усиливается, мы дышим чаще. Если мы в спокойном состоянии здесь и сейчас, наше дыхание замедляется. Важно просто следить за дыханием. Это не контроль дыхания, лучше наблюдение, наблюдение за дыханием. дыханием. Контроль – это уже следующий уровень, не надо быть аккуратным. Но самое простое – наблюдать. вот Когда мы в состоянии наблюдателя, мы следим за дыханием, оно успокаивается и успокаивается ум. Если взять даже 10 минут, вы садитесь ровно, не, не шевелитесь. Как только мы перестаем шевелиться, как только мы сконс... просто наблюдаем дыхание, наш ум сразу успокаивается. Либо другой самый простой метод, когда нам нужно успокоиться, просто... Выдохнуть и слегка в этот момент задержаться и остановиться. Это тоже очень быстро успокаивает. Более сильный метод, когда мы смотрим на одну точку, мы тоже не шевелимся, просто следим за дыханием и за точкой, стараемся ни, ни о ничем особо не думать, но главное, чтобы наш зрачок не двигался с этой черной точки. И если мы 5-10 минут это делаем регулярно, на шум, ну, Буквально несколько недель, я думаю, даже через несколько дней уже окружающие замечают изменения как он становится спокойным, как он в состоянии здесь и сейчас. Или этот, например, может быть даже на совещании, это может быть где-то в практично, человек, я не знаю, выступает, он, он беспокоится, он начинает концентрироваться за дыханием, он меньше неосознанных движений, и ум тоже успокаивается. Это тоже медитация. В общем-то, восточная психология, она говорит, что вся наша жизнь должна быть медитацией. То есть мы должны быть всегда в состоянии здесь и сейчас.